Глава 42. Друзья. «Что, красотка, на этот раз без собачки?» Сашу аккуратно поставили на пол. Она резко крутанулась, чтобы понять, кто ее похитил. Пришлось задрать голову. На нее смотрел тот самый лорд, что за шкирку выволок наберег реки у пограничного поста эльфийского княжества. «Зачем?» Александра от досады ударила кулаком по могучей груди. «Зачем вы меня вытащили? Хаюрб же его убьет!» «Нет, мне никогда не понять женщин!» Лорд Ханнер потер то место, куда стукнула Саша. «Их спасаешь, выколупываешь из кучи грызущих оборотней, а она недовольна!» Саша заплакала. В пылу драки с нее слетел чужой сюртук и теперь она стояла в одной тоненькой рубашке. Ее плечи от рыданий жалобно подрагивали. Лорд Ханнар тяжко вздохнул и снял с себя жилет, который был таким огромным, что закрыл не только Саши на колени, но и пятки. — Вы не понимаете, там остался Рон! — Гарон? — неверя произнес Изигер. — Да там кроме тебя не было ни одного человека. Или неужели опять собака? «Ну, это уже становится привычкой. Вот же кобель!» «Эй, подруга, где тебя носит?» Последняя фраза относилась вовсе не к Саше. В комнату влетела запыхавшаяся Юлия-Джулия. «Сашенька-сестричка!» Юлька кинулась обниматься, и это было последней каплей, прорвавшей плотину. Александра разревелась в голос, уткнулась в плечо родственницы и полностью отдалась своему горю. «Он там, а я, они его загрызут, а он...» Палец обличительно указал на лорда Ханнера. Тот только развел руками, но, поймав укоризненный взгляд жены, открыл портал и, ни минуты не раздумывая, нырнул в него. «Все будет хорошо, успокойся, и Зигер со всеми разберется». «Ты не понимаешь...» Саша подняла заплаканные глаза на Юлию как же они с гороном похожи в прошлый раз их встреча состоялась в плохо освещенном коридоре да и в присутствии десятка теней поэтому рассмотреть младшую сестру рона не удалось а теперь их сходство было столь очевидным что вызвало еще больший поток слез юлия <sensation> погладила сашу по спине я все понимаю знаешь твой муж вытащил меня продолжала жаловаться Александра. «А горон остался! Один против десятка оборотней! Они же убьют его, разозлятся и убьют!» «Никто никого не убьет! Мой Изигер всех разложит по полочкам. Хороших в одну сторону, плохих в другую. Давай сядем! Что мы с тобой топчемся у порога, будто бедные сиротки, пришедшие просить милостыни?» Только сейчас Саша заметила, что находится в огромной зале, на стенах которой развешаны портреты предков лорда Ханнера, суровые мужи, облаченные в рыцарские доспехи, и нежные дамы в сиянии драгоценностей. Лишь одна из представительниц рода рвущих пространства, одетая вовсе не в кружево и бархат, а в сталь, показалась Саше знакомой. Картора, прабабушка Изигера. Юлия поняла, на кого смотрит Саша. «Замечательная дева-воин! Мне посчастливилось застать ее тень!» Джулия взяла Александру за руку и повела к Софе, что на кривых позолоченных ногах поджидала гостей семьи Ханнер у самого окна. За стеклом величаво поднимались горы, а пара орлов кружила в горделивом танце. «Я, картуру откуда-то знаю!» Саша не сумела подавить всхлип. Но общение с сестрой Рона действовало на нее благотворно. Страх за него хоть и сжимал сердце. Вера Джулии в мужа успокаивала. Тори, подсказала Юлия, ты же тренировалась с ней. Рукопашный бой, тройная смерть, нет? Прости, я не успела. Ничего, ничего. Вот разберемся с обортнями и все вернется на свои места. Меня с Роном развели. Тяжелая слеза. Упала на жилетку Изигера. «Больше мы не муж и жена!» «Как это?» — встрепенулась Джулия. «Король снял с меня строн!» На груди было непривычно пусто. Саша уже успела сродниться с амулетом, а теперь казалось, что с нее срезали кусок кожи. «Все казалось так обыденно! Пара слов, и... и я никто!» «Вот же гад!» Джулия мстительно сузила глаза. Не переживай, сестренка. Строн вернем и снова вас поженим. Это даже хорошо, что вас развели. А то какой кайф от собачьей свадьбы. Он полудохлый пес, валяющийся на горячем песке. Ты, ничего не ведающая, жертва магии Агрицев. А мы пир горой закатим с жениховым невестой Фатой. Жениха до смерти не замучили бы. Знаешь, на него ермо-раба надели. Саша ужаснулась, что забыла об этом событии. «Ермо? Теперь Гарон послушен своему хозяину». «Мой Рон? Ты ничего не путаешь!» Джулия фыркнула. Ее вера в своих мужчин была заразительна. И Саша вдруг поняла, что горон обязательно найдет выход из ситуации. Наверное, не просто так он обернулся псом и позволил Самфире таскать его за собой собаки проще молчать, да и насильно на себе не женишь и в супружескую постель не уложишь. Хотя... Хотя сама Саша умудрилась именно так выйти замуж. Хозяйка замка, думая о своем, смотрела в окно, за которым садились за гребень горы Тарила. Ее последние лучи в прощальном жесте обнимали покрытую снегом вершину. «Что-то из Зигер задерживается». Юлия зябко повела плечами. Ей без мужа было холодно, а рядом с ним она горела. Саша совсем чуть-чуть, самую капельку, завидовала чужому счастью. Она тоже хотела бы вот так сидеть у окна и ждать любимого. Томительное ожидание превратило минуты в бесконечную субстанцию. Две минуты — два повода умереть от страха. Что там с Роном? Нашел ли его Ханнер? Лорд Цесир, наверное, переживает. Саша встала. Она не могла больше сидеть. Знала бы, в какую сторону бежать, уже неслась бы так, что ветер свистел в ушах. «Ой, да ты совсем раздетая!» Юлия тоже поднялась. «Пойдем, я тебе кое-что дам». «Я останусь здесь. Вдруг они вернутся, а меня нет». «Хорошо, я мигом». Все-таки земные девчонки куда лучше агридок понимают, чего требует душа в минуту отчаяния. Джулия принесла не платье в пол и атласные туфли, а штаны, блузу с завязкой под шеей, курточку с меховой оторочкой. На ноги мягкие сапожки, тепло и удобно. Сунула в руки кусок горячего пирога. «Ешь, тебе нужно набираться сил». «А как вы узнали, что я во дворце?» Саша, видя, как уплетает свой кусок Юлия, сдалась. Пирог не только пах замечательно, но и был невероятно вкусен. «А мы и не знали!» Джулия от наслаждения закатила глаза, отдавая дань поварихе, испекшей такое чудо. «Папочка прислал сообщение, что ему во дворце понадобится наша помощь. Только не сказал, где его искать. Знаешь, сколько мы порталов открыли?» Сестра Рона откусила новый кусок, отчего ее речь стала невнятной. Я не очень опытная, я только учусь, поэтому Изигер боится, что я куда-нибудь вляпаюсь. И правильно делает. Последний портал выбросил меня в королевской сокровищнице, где я до смерти напугала Кларидия. Это бастарт Элькасара. Фу, такой мерзкий. Засовывал амулеты за пазуху, будто какой-то вор. Юлия передернула плечами. Из-за него ошиблась на обратном пути и оказалась на нашей кухне. Кухарки от страха едва кипятком не окатили. Как после такого потрясения рвать пространство? Вот и бежала сюда, как простая смертная. Изигер не появился, как ожидалось, из портала. Вошел в дверь. Уставший, вспотевший, хмурый. Обе девушки встали, Но он предупреждающе вытянул руку, чтобы остановить их. Никаких расспросов, дайте отдышаться. Он упал на софу и закрыл локтем глаза. Грудь лорда тяжело вздымалась. Сразу стало понятно, что ему пришлось изрядно побегать. Через некоторое время Изигер сел, оправил рубашку, взглянул на замерших девчонок и грустно улыбнулся. Протянутый женой платок принял Вытер лоб, пятерней зачесал назад волосы. Быстро скрутил в хвост кожаным шнурком. «Ну!» — не выдержала Джулия. Во дворце переполох. Голос лорда Ханнера был хриплым, будто ему пришлось много кричать. Оборотни и исчезли все разом, вместе с псом. «Они утащили Рона в Хаюрбат?» Саша не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Если Хаюрдаги взяли горона с собой, значит, он жив. Иначе труп бросили бы там же, в зале переговоров. Но зачем им собака? — Ты называла пса по имени? И Зигер внимательно посмотрел на Сашу. Ее глаза широко распахнулись, что уже было ответом на вопрос. Видимо, Хаюрб понял, кто попал к нему в руки. Тяжело вздохнув, лорд Ханнер полез за пояс и извлек на свет помятую бумагу. Даже не листок, а клочок. Его неровные края и затертый вид вроде бы делали сообщение, оставленное в торопях, незначительным, но три слова выбили у Саши дыхание. «Я жду тебя». «Кто это написал?» Юля сунула свой нос. «Хаюрп, я хорошо знаю его почерк». «Но, может, он написал не тебе? Во дворце сотни людей?» Лорд Ханнер посмотрел на жену с обожанием. Та смутилась, и ее щеки окрасились румянцем. «Король Песков не стал бы обращаться к кому-либо, тем более к Алькасару, на «ты». Изигер поцеловал Джулию в висок. «Записка для Александры. Это вызов. Не придешь, Рон умрет». «Подожди, подожди, Изигерушка», — мстительно прошептала Юлия. «Вот проживу еще лет сто и стану такой же умной». «Боже, ну почему я не сдержалась? Зачем звала его по имени? Я его сгубила!» «Успокойся!» Лорд Ханнер встряхнул Сашу за плечи. «Посмотри мне в глаза!» Александра подняла голову и встретилась взглядом с Азигером. «Запомни, если бы ты не назвала пса Гароном, он был бы уже мертв. Остался бы лежать окровавленной тушей на полу, а теперь у них есть предмет торга». «Я пойду к Хаюрбу. Дайте мне амулет!» Саша требовательно вытянула ладонь. Изигер опять тяжко вздохнул. «Женщины!» Юля стукнула его кулаком по плечу. «Юные и неопытные, отчаянные и делающие глупости, порывистые и...» Он перевел глаза на жену. «Прекрасные!» Кто-то! удовлетворилась специально для нее произнесенными словами Джулия. «Только о кровавой туши перебор. Ты напугал Сашу». «Нет, я не боюсь. Я готова». «Ты решила сдаться? Отдать себя врагу в обмен на жизнь Рона?» Взгляд Изигера был пытлив. «Нет, это, конечно, подвиг. Пожертвовать собой и все такое. Но не лучше ли принять вызов и победить?» Джулия с сомнением осмотрела фигуру Саши. «Мы ведь ей поможем, Изигер?» «Конечно, но последняя битва за ней». «Я смогу! Я убью Хаюрба!» «Я против убийства песчаного короля», неожиданно твердо произнес лорд Ханнер. «Почему?» — в два голоса спросили Юлия и Саша. «Он, конечно, гад, с этим трудно поспорить, но он удобный для Агрида гад». Хаюрб, занятый внутренними распрями, подозревающий всюду предательство, с упорством маньяка, прореживающий кланы оборотней, ни разу не доставил Агриду существенного вреда. — А битва у реки Егут, напомнила Саша. — Да, ты тогда выслал меня на землю, — тут же встала в позу Юлька, а сам, оказывается, махался с волками. — Дорогая, у тебя было важное дело, забыла? Ты же выбирала сковороду по руке. Как я мог отвлечь тебя на пустяки? Ну, потрепали мы их, они нас, и разбежались. «Битва при реке Ягуд!» С уничижительной интонацией произнес главный пограничник королевства. Слишком сильно сказано. Но должны же историки хоть что-то записывать в свои аналы. Живем-то в целом скучно. И чтобы дальше так же жить, Хаюрб нужен Агриду, живым. Я не так давно беседовал с одним эльфом-контрабандистом. И Зигер со значением кивнул Саше. Та сразу поняла, о каком контрабандисте говорит лорд Ханнер, и почему-то вдруг подумалось, что та встреча не закончилась дружеским расшаркиванием. Так вот он в подробностях описал, кто из наследников песчаного короля является претендентом на его трон. Звери. Хаюрб по сравнению с ними – душка. Старшенький Ашраф – настоящий садист. О других и говорить не хочу, чтобы вас не пугать. Стоит Хаюрбу умереть, они вырежут друг друга, а победивший тут же захочет утвердиться во власти. Как вы думаете, с кем он начнет войну под звучным воззванием «Месть за отца»? И что же нам делать? Выручать Рона, но по-умному без всяких жертвенных заявлений. Юлия вновь стукнула мужа по плечу. Тот рассмеялся. И еще. Лорд Ханнер будто по щелчку пальцев сделался серьезным. Я нигде не нашел Гердиха. Он словно в Ягудовой бездне сгинул. Ты в гарнизоне с Искарей искал? Папочка, наверное, отряд собирает, чтобы за руном в Хаюрбат пойти. Там его тоже нет. Ни во дворце, ни дома не в ведомстве, но зато я нашел раздетого до нижнего белья первого советника. И он не сном, ни духом, а стычки между волками и псом. Он вообще вел себя странно, а глава стражи уверяет, что лорд Червильд был в зале переговоров и даже накинул на плечи Саши сюртук. Да, ко мне подходил такой толстенький дядечка. Эх ты, дядечка, советник одним росчерком пера, Решил судьбу бунтующей шахты в северных горах. Не пожалел золотоносную жилу. Велел засыпать горняков заживо, чтобы другим неповадно было. У Саши вновь перехватило горло. К прежнему страху прибавилось волнение за судьбу Гердиха. — Где же тогда лорд Цесир? — Сдается мне, что вовсе не дядечка прятал твою наготу, Саша, а сам Гердих. Чванливый червельт ни на шаг не подошел бы к рабыне, низшему для него существу, не то что отдать собственный сюртук. Да, король тоже удивился, это все заметили. Но куда же лорд Цесир делся потом? Гердих ни за что не оставил бы сына. И Зигер в раздумье постучал указательным пальцем по губам. Выходит, в то время как вельможи кинулись прочь из зала переговоров, Он воспользовался суматохой и скинул с себя образ первого советника. — Но ты же сам сказал, что из людей в драке за Рона участвовала только Александра, — напомнила Юля. Я думаю, Гердих повторил подвиг Гарона. — И поменял лик на волчий, — закончила за Изигера Саша и закрыла ладонью рот. Она вспомнила, как вцепилась в волка, который со страшным рыком драл Рона но пасть его не была испачкана кровью. Рискованный шаг, но только так он мог отправиться вслед за сыном. Теперь, я полагаю, оба Сира в песчаном хайурбате. «А нам что делать?» Джулия прониклась общей тревогой. В ее глазах застыли слезы. «Выручать наших, но сначала мы должны вооружиться». Джулия похлопала себя по сапогу. «Я готова!» Клинок Карторы всегда со мной. А ты, Александра, готова?» и Зигер пытливо посмотрел в Саши на глаза. «Копье! Дайте мне копье! Я им владею лучше всего!» «А что насчет дара, Саша?» «Я... я не знаю», — растерялась Александра. «Если в минуты страшного отчаяния дар так и не проявился, значит ли это, что ей просто не дано стать достойной наследницей палачей?» «Но она же чувствует, чувствует, как в ней бурлит сила!» Саша приложила ладонь к груди. Вот и сердце заходится в бешеном ритме. Лорд Ханнер, понимающе качнул головой. «Пришла пора узнать!» — сказал он и поднял руку. Прочертил в воздухе вертикальную линию, заставив ткань пространства разойтись в стороны. «Мы куда?» — Юля боязливо заглянула в портал но, не увидев ничего похожего на пески Хайурбата, смело шагнула в прореху. — Призраки рода Вейховен ждут нас, дамы! — торжественно произнес Изигер. — Надеюсь, они подскажут, где патриарх Сандр спрятал амулет забирающих магию. — Без него ведь тяжко, да, красавица? — Магия вроде есть, а пользоваться ею не умеешь. — Мы вот так просто пойдем и найдем строн? В голосе Александры сквозило неверие. «Его искали тысячу лет!» «Никто из них не был потомком рода Вейховин, успокоил ее Ханнер, занося ногу для перехода. Оглянувшись, он по-мальчишески подмигнул Саше. «Как же вовремя с тебя сняли амулет меняющих лики! Ты бы просто не выдержала тяжести двух стронов!» И «Я сильная!» Саша сжала руки в кулаки. Я все выдержу. Портал полоснул по глазам, лучами светило. Там, куда переходили трое, Тарилла еще не думала уступать место Лурусу.